Только и могла промолвить Дайнека. Она плакала и приговаривала, глотая слезы. «Ты не сможешь мне помочь. Беги отсюда!» Тишотка так не думал. Пес подпрыгивал, пытаясь слезнуть ее сначала в лицо, а потом вырнутые назад руки, словно убеждая в обратном. Оптимистический настрой собаки отчасти передался Дайнеке. Попытавшись раскачаться на стуле, она попробовала переместиться ближе к письменному столу. И ей это удалось. Она продвигалась медленно, сантиметр за сантиметром, опасаясь упасть вместе со стулом. Тейнека решила немного передохнуть и подумать, что делать дальше. Даже если она доберется до стола, это ничего ей не даст. Открыть выдвижной ящик, может, и удастся, но есть ли в нем что-то острое – большой вопрос. Решив все же попробовать, она снова начала раскачиваться и понемногу продвигаться к столу. Она боялась упасть, но все же это случилось.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 Вытянув губы трубочкой, Дайнека изо всех сил тянула семи к ножу. Ухватив его, задумалась, что делать дальше. Сама же, интуитивно раскачиваясь, лежала на боку и упиралась лбом в пол. Наконец ей удалось перекинуть себя на спину. Изогнутая спинка стула спасла кисти рук. Вывернув голову, Дайнека скинула нож в сторону, чуть переместилась и уже через минуту держала его в онемевших пальцах. Прошло немало времени, прежде чем она освободила руки. Кожа рук была сильно порезана, но боли не чувствовалась. Дайнека собрала силы, чтобы распутать ноги и, наконец, освободиться от стула. Тешетке нравилась эта игра в кувыркалке. Он тоже принимал в нее участие, взвизгивая и вылизывая ее лицо. Когда руки отошли, она распутала ноги, но сразу же встать не смогла. Пришлось их растирать. Выбираясь из комнаты, Дайнека услышала звонок своего телефона.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 дайнека почувствовала как страх сдавил горло ни хрена закричала она и вцепилась в руль опель уже обгонял ее и вырвавшись вперед звеляла по узкой дороге перегораживая путь жигуленку дайнека из последних сил пыталась прорваться но тягаться с сильнейшим уже не могла дайнека притормозил велор выскочил из своей машины и кинулся к ней она снова рванула вперед и вывернув руль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 но взгляд задержался на дверце шифонера. Она открыла ее и увидела спортивную сумку велора. Тайнека вытащила ее, расстегнула молнию, заглянула внутрь. Там была кожаная коробка золотопромышленника Терпигорьева. Дайнека вынула шкатулку из сумки и откинула крышку. Поверх других драгоценностей лежал тот самый крест, похожий на самоделку.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 Не посеньки, по шапка плебеям достаются только буфеты переступив порог своего дома она захлопнула за собой дверь